Даже от Анисьи. Никто не знал, каково у ней на душе. — А ваша хозяйка все плачет по муже, — говорил кухарке лавышник на рынке, у которого брали в дом провизию. — Все грустит по муже, — говорил староста, указывая на нее про свирни в кладбищенской церкви, куда каждую неделю приходила молиться и плакать безутешная вдова. — Все еще убивается, — говорили в доме братца.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 Ей стало гораздо легче, когда заговорили о другом и объявили ей, что теперь им можно жить опять вместе, что и ей будет легче среди своих горе мыкать, и им хорошо, потому что никто, как она, не умеет держать дому в порядке. Она просила срока подумать, потом убивала с месяца два еще и, наконец, согласилась жить вместе. В это время Штольц взял Андрюшу к себе и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 Надуется ли невестка за мягко на крахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, а Гафья не замечает ничего, как будто ни о ней речь, не слышит даже язвительного шепота, барыня, помещица. Она на все отвечает достоинством своей скорби и покорным молчанием.